Анна была вполне образованной девушкой. Много читала и нередко изъяснялась книжным языком в стиле романов XIX века. Но даже она не ожидала такой странной реакции собеседника на свои слова. Он деловито полез в папку, выудил оттуда лист бумаги с каким-то текстом и положил перед ней. «Хорошо, тогда подпишите вот здесь». «А это что?» В полумраке трудно было разобрать мелкий шрифт. Простая формальность — контракт, согласно которому вы передаете свою душу в обмен на возможность прожить свою жизнь заново и так, как вам хочется. Странные, однако, методы психотерапии запоздало, подумала Анна, но ее рука уже потянулась к заботливо предложенной ручке. Она поставила свою подпись внизу страницы, и тут опять стало темно. Олег шел по улице, продвигаясь вперед, чуть ли не ощупью, не навернуться бы в темноте. А то забрел и не поймешь, куда хоть бы табличек повесили, уроды. Олег споткнулся к какой-то скобу, торчащую прямо из земли, и упал. Мать, перемать вашу, этого еще не хватало. Он медленно поднялся на ноги, попытался кое-как тряхнуть окончательно испачканный плащ и брюки, повернул голову направо, И сразу же уперся взглядом в аккуратный, подсвеченный изнутри прямоугольник на потрескавшейся стене ближайшего дома, пыхав в переулок 14. Олег вспомнил странное объявление в газете. Он ведь позвонил тогда по телефону из любопытства и даже не поленился свериться с электронной картой «Моску» в компьютере. Как там было? «Счастье оптом и в розницу». И Пыхова переулка в Москве не было, а был только Пыхов церковный. Надо же, как интересно. Зайти, что ли, раз уж оказалось рядом, такси хоть по телефону вызвать. Умом Олег прекрасно понимал, что сейчас время давным-давно перевелилось за полночь, и шансы застать кого-нибудь на месте ничтожно малы, но почему бы не попробовать? Может быть, охранник сидит, или там бабушка-вахтерша. Во всяком случае попытка, не пытка, как говорил товарищ Берия. Олег даже повеселел немножко и решительно направился к черной железной двери. Подергал ручку, как и есть, заперто. Уже не надеясь, надавил кнопку звонка и тут заметил тонкую полоску света, пробивавшуюся из-под двери. В замке что-то щелкнуло, и дверь бесшумно распахнулась. Олег вошел, почему-то опасливо оглядываясь. А, тоже да Офис как офис, все как положено. На сауну или бордель совсем не похоже. Неужели они здесь круглосуточно работают? Олег все еще разглядывал интерьер и размышлял, что делать дальше, когда вдруг услышал прямо у себя над духом вежливый мужской голос с едва заметным иностранным акцентом. Добрый вечер. Проходите, пожалуйста. Олег вздрогнул от неожиданности. И резко обернулся. Совсем рядом с ним вдруг появился маленький толстенький человечек в строгом темно-сером костюме, похожий на сытого гладкого котяру. Олегу показалось даже, что он не подошел, а просто материализовался из воздуха. Вот только что его не было, а вот теперь есть. С пьяного, наверное, померещился. А толстячок, казалось, ничуть не удивился позднему визиту, наоборот, расплылся в сладчайшей, любезнейшей улыбке и принялся болтать без умолку Здравствуйте, Олег Константинович! Разрешите представиться? шарль де -Виль. Очень рад, что нашли время заглянуть. Давайте пройдем в кабинет, там нам будет удобнее. Олегу совершенно не хотелось беседовать с этим коротышкой в два часа ночи, о чем бы то ни было. Однако тот мягко на напоре стогнул свою линию, и давая вставить ни слова в поток гладкой, вежливой, обтекаемой какой-то речи. Олег и опомнится, не успел, как оказался в глубоком и мягком кожаном кресле, а перед ним на столе стояла маленькая чашечка крепкого кофе, сваренного как раз так, как ему нравится, с кардамоном, и пах этот кофе! Просто изумительно! Олег с удовольствием отхлебнул глоток. Сразу стало уютно и тепло, даже хмель прошел. И сидящий напротив него толстячок с пышной дворянской фамилией, ну, прямо как из трех мушкетеров, казался очень даже симпатичным. Интересно, а откуда он знает мое имя? И почему он сидит на работе среди ночи, когда все добрые люди уже десятый сон досматривают? Олег подозрительно покосился на своего собеседника. А тот продолжал, как ни в чем не бывало, «Очень удачно, что вы меня застали сегодня. Люблю, знаете ли, иногда поработать ночами». Перефразируя вашего известного писателя, можно сказать, «бизнес понятие круглосуточное». «Это наемные служащие, отбыв положенное время на работе, могут с чистой совестью идти домой, пить пиво и позабыть про дела». «Знаете...» Он заговорщически понизил голос. «Иногда я им даже завидую». Толстячок мечтательно закатил глаза. «Не дать мне взять кот Кажется, «Карцвот-вот вот замурлыкает». «Да что я вам рассказываю!» Вдруг спохватился он. «Сами знаете, наверное». «Ну что ж, как у вас говорится, кесарю кесарева, а слесарю слесарева». Шарль-де-Виль коротко хохотнул свои шутки и продолжал уж совершенно серьезно. «Итак...» Перейдем к делу. Наша компания в данный момент нуждается в серьезном, опытном, а главное, высокопрофессиональном партнере на российском рынке ценных бумаг. Не скрою, мы наводили справки по... он выдержал значительную паузу... по разным каналам. И в свете того, что нам стало известно, ваша инвестиционная компания представляется наиболее подходящим партнером в России для нашей международной корпорации. Вот тебе и раз. У Олега даже челюсть отвисла от удивления. Толстячок помолчал недолго, наслаждаясь, видимо, произведенным эффектом. — Сегодня утром я отправил имейл на ваше имя. И, не скрою, рад вашему визиту, хотя и несколько удивлен. Полагаю, мы можем сейчас в общих чертах обсудить условия нашего будущего сотрудничества?» Шарль-де-Виль зашуршал какими-то бумагами на столе. Он смотрел остро и цепко. Требовательно даже от слащавой улыбки не осталось и следа. «Так вы получили мое письмо, ознакомились с бизнес-предложением?» «Вот тебе два. Как сказал кирпич, падая с крыши. Не рассказываешь этому толстенькому, что забрел он сюда случайно, что компания его после кризиса находится на грани краха, даже интернет отключен за неуплату. А главное, про дурацкое объявление, счастье, оптом и в розницу. М -м -м, да, тянул Олег. разумеется, в общих чертах. Какие сферы для инвестиций представляются вам наиболее привлекательными? «Объемы, доходность, финансовый результат...» Олег, наконец, собрался с духом и твердо сказал, «Ах, сейчас я ничего не могу гарантировать. Вы, наверное, и сами знаете. Нынешняя ситуация на...» Шарль девиль даже приподнялся с места. «Ценю вашу откровенность и мужество. В наше время это так редко встречается». Я еще раз убедился, что не ошибся с выбором. «Ох, видите ли, финансовые риски...» Девиль сделал отстраняющий жест пухлой розовой ладошкой. «Пусть это вас не тревожит». По мнению руководства нашей компании, я с ним совершенно согласен, именно сейчас наступил самый подходящий момент для инвестиций. «В спокойные времена...» — он развел руками. «Все пироги уже поделены?» «Приходится довольствоваться крохами». Так что, как говорится, он лукаво улыбнулся, куй, железо, не отходя от кассы, важно только не ошибиться с выбором. Олег слушал внимательно и находил в его словах изрядную долю здравого смысла. Правда, сам он никогда не думал так, но почему бы и нет? Ведь сейчас и вправду можно скупать ликвидные активы, буквально за копейки. Заводы все на боку, живые деньги и дороги. А тут подвернулся такой благоприятный случай. Он аж вспотел от предвкушения редкой, почти невозможной удачи. Так а с чего вы предполагаете начать? Ну, не знаю. Может быть, мусорные векселя? Ах, как интересно! Шарль де Виль всплеснул своими пухлыми ручками. — Вы предлагаете скупать долговые обязательства мусороперерабатывающей промышленности. Вот это новый взгляд! — Да нет же! Олег досадливо помощился. Сколько раз говорили умные люди, отвыкать надо от профессионального сленга. Вы меня неправильно поняли. Мусорные векселя — это долговые обязательства банков и предприятий, находящихся на грани банкротства. Сейчас они идут примерно в треть цены. Вложения, конечно, довольно рискованные, но эти риски вполне окупаются, ибо контора, в конце концов, выберется из своего тупикового положения, и вексель можно будет предъявить к оплате по номиналу, либо в случае банкротства можно рассчитывать на кусок собственности». Он говорил довольно долго, даже во вкус вошел, увлекся. Толстичек слушал, не перебивая, кивал. И его лицо выражало самое живейшее внимание и полную заинтересованность. «Вот если найти хороший инсайдерский источник для полного счастья...» «Что? Простите? Ах, да! Опять этот неистребимый сленг!» Олег задумался, отхлебнул еще кофе. Ах, «Как бы объяснить поделикатнее, что...» Иногда маленькие чиновники обладают ценной информацией и готовы конвертировать ее в денежные знаки несколько раньше, чем она станет общедоступной. Инсайдом называют, ну, в общем, оперативные сведения из достоверных источников. Олег подумал еще немного и бодро закончил. «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Шарль Девиль слушал вроде бы внимательно. Но Олегу показалось почему-то, что мысли его витают где-то далеко. Наконец он деловито спросил. И это все, что вам нужно для счастья? Олег даже опешил немного. Таким неожиданным и даже неуместным, показался ему вопрос. Хотя что с них взять? С иностранцев. В русском языке слишком много идиоматических выражений, не поддающихся дословному переводу. Ну, нет, конечно, счастье это так, фигура речи. В самом деле? Шарль де Виль вдруг оживился. Вы в самом деле так думаете? Вот только философской беседы, и не хватало среди ночи. Ну, что ж поделаешь, как говорится, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. С потенциальным инвестором нужно дружить, если он хочет поболтать на отвлеченные темы, бога ради. Олег поудобнее устроился, откинувшись на спинку кресла, и задумчиво с чувством произнес, а что такое счастье в конце-то концов. Иллюзия, обман, круги на воде. Каждый понимает его по-своему, и никто не знает, что это такое. Картс получилось вполне убедительно. Толстячок аж весь подался вперед, ловя каждое его слово. «Каждый понимает по-своему, как это верно подмечено. А что такое счастье для вас?» Олег почувствовал, как внутри постепенно нарастает раздражение. Вот привязался с своим счастьем. «Ну, не знаю, я так думаю, что вообще нет. Нет». Да сужая выдумка для ленсяев и неудачников. Больше ничего. Я вот вообще в него не верю. И ничего, прекрасно обхожусь. Ответ прозвучал, пожалуй, слишком Резко. Но Шарль-де-Виль почему-то ничуть не обиделся. Он чуть насмешливо поднял бровь и весело переспросил. — Вот так-таки нет. Совсем нет. Олег уже успел пожалеть о своей резкости, но отступать было некуда. «Да пропади он пропадом, этот иностранец-коротышка! Слишком много чести будет поддерживать светскую беседу среди ночи и унижаться ради туманных перспектив. Да, конечно, я вообще не пойму, к чему этот разговор». Буркнул он сердито. «Вот сейчас время встать и уйти». Олег попытался было подняться из мягких объятий кожаного кресла когда шарль Девиль посмотрел ему прямо в глаза и тихо, очень тихо спросил. — И что вы всегда так думали? Всю свою жизнь? Олег почувствовал, как вдруг весь обмяк, будто тряпичная кукла. Куда только девалась решимость встать и уйти. Ведь он прав. Этот чертов коротышка тысячу раз прав. Было в его жизни время, когда он каждый день засыпал и просыпался счастливым. Когда весь мир был полон красок, звуков и запахов, а не сводился к тускло-зеленым графикам на мониторе компьютера и цифрам в балансовом отчете. И разве так уж давно это было? Давно. Лет десять назад, пожалуй он тогда только только окончил московский энергетический институт устроился по распределению в ней кабельной промышленности и женился на галке из финансово экономического галка была девушка строгая серьезная уверенно шла на красный диплом в институте даже родителям его она понравилась особенно маме а он сам просто млел от галкиной нежной белой кожи Точеного профиля, взгляды серых глаз за очками в тонкой металлической оправе. Почему-то эти очечки сводили его с ума. Даже в минуты особенной нежности он просил галку не снимать их ни в коем случае. После свадьбы молодые поселились в просторной квартире родителей Олега, жили дружно, весело даже. С утра все разбегались по своим делам, но вечером обязательно собирались к общему столу, пили чай с печеньем, поцелуйчики, которые мама Олега умела печь буквально из ничего, и ведь вкусно было. Разговаривали, шутили, смеялись. Олег тогда подрабатывал в кооперативе, паял автомобильные сигнализации, часто приходил усталый и грязный, но все равно было здорово. Жизнь. Была прекрасна и удивительна. Казалось, что впереди только хорошие До того дня, когда солнце погасло над головой. А началось все, как ни странно, с удачи. Редкой, невероятной удачи. У Олега появилась возможность поехать на три года в Египет. Поработать там на строительстве электростанции. Редко кому из молодых специалистов выпадает такой шанс. И мир посмотреть изложить прочную основу для будущей карьеры, а самое главное — получить в немалом количестве и совершенно законным, честным путем вожделенные сертификаты, которые тогда только в «Березках» и отоваривали. Причем не абы как, а супердефицитом — Японской техникой, дубленками, финскими спагами и прочими прекрасными и полезными вещами рядовому советскому потребителю недоступными. А может, удалось бы накопить на первый взнос в жилищный кооператив? Жить с родителями, конечно, хорошо, но ведь молодой семье надо и свое гнездо ловить. Рассудив примерно так, на семейном совете решили, надо ехать. Олега тогда неприятно резанул только алчный огонек, мелькнувший на мгновение в спокойных серых галкиных глазах за стеклами очков. сама она ехать вместе с ним не могла. Пятый курс впереди все-таки. — Ничего, с войны дольше ждали, — отмахнулся отец Олега Константин Семенович и тем закрыл вопрос. — На следующий день Олег пошел подавать заявление и потянулись дни и недели, заполненные хлопотами и суетой. Анкеты, кабинеты, очереди, снова кипа бумаг. Нужно было пройти полное медицинское обследование. Помаявшись несколько дней в очередях в ведомственной поликлинике, сдав анализы всего, чего только можно, Олег пришел, наконец, получать вожделенную справку, и тут его ждал неприятный сюрприз. Милая и улыбчивая девушка, смотря куда-то в бокс, сказала, что в следующую пятницу до восемнадцати тридцати ему нужно зайти в седьмой кабинет. во первый стелек не заподозрил ничего дурного, так только чертыхнулся про себя на очередную задержку и потерю времени. Придя в назначенное время, он нашел этот самый седьмой кабинет, уселся на стул и достал из кармана припасенную вечерку и углубился в чтение. Солдат спит, службы идет. День был летний, жаркий. На стене играли солнечные зайчики, и настроение было превосходное. Олег думал о том, что вот сейчас он получит наконец ту справку проклятущую, потом пойдет домой и будет ждать Галку. Она обещала сегодня освободиться пораньше». Они будут вместе жарить яичницу с помидорами и подшучивать друг на другом, потом пить чай, а потом... Благо, сегодня родители на дачу уехали. — Простите, к онкологу вы последний, — прошелестел над духом тихий старческий голос. Олег почувствовал себя так, будто его окатили ведром холодной воды. Хорошее настроение Мигмолетучилось. Он не помнил как дождался своей очереди, как оказался перед врачом. Усталой теткой лет сорока пяти, толстый, вялый, разумлевший от жары и равнодушной ко всему на свете. Уткнувшись в своей бумаге, она скороговоркой пробубнила что-то о том, что нужно лечь в клинику для полного обследования, а потом долго, обстоятельно выписывала направление в онкоцентр на коширке, будто накладную на мешок цемент Олег кивал, будто китайский болванчик, не понимая ни слова. Он боялся, что просто разрыдается, как ребенок. В горле, будто сострял шершавый комок, который не проглотить, не выплюнуть. Глаза жгло изнутри. В дверь постучали, и на пороге появилась молоденькая медсестра. — Анна Павловна, вы заказ продуктовый брать будете? — деловито спросила она. — Сегодня куры, гречки две банки сгущенки. — Ах ты, Господи! — спохватилась врачиха. Я и забыла совсем. Она вдруг засуетилась, порылась в сумочке, достала потертый кожаный кошелек. С неожиданной легкостью она вспорхнула с места и кинулась к двери, равнодушие и апатию как рукой сняла. Любочка, пожалуйста, уж распишись за меня, видишь, она кивнула на Лего, у меня еще прием идет, работы полно.